Глава двадцать Эндрю Эвертон устраивается в старом потрепанном кресле под картиной с изображением лодки. Оглядевшись, он видит застекленные полки, сплошь заставленные папками. «Это был очень приятный текст», заключает Ибрагим, входя в комнату с мятным чаем. «Приятнее не бывает. У вас редкий талант». «Просто пишешь одно слово, за ним другое, и молишься, чтобы тебя никто не разоблачил», — отвечает Эндрю Эвертон. Однажды он слышал, как нечто подобное сказал Ли Чайлд, и фраза ему понравилась. «У вас много папок? Это как-то связано с работой?» Ибрагим усаживается на диван. «Да, дело всей жизни, вернее, многих жизней». «Я психиатр», — главный констебль. «Зовите меня Эндрю», — просит Эндрю Эвертон, прекрасно зная, что Ибрагим — психиатр. «Боюсь мне кое-что от вас нужно, поэтому я хочу показаться как можно более безобидным». Ибрагим смеется. «Прекрасная тактика. Чтения были уловкой? Просто повод, чтобы прийти и повидаться со мной?» «Отчасти». «Я увидел вас по телевизору», — признается Эндрю Эвертон, раскрывая не всю правду. Он не только увидел по телевизору, но и покопался в его досье. «Вы были с друзьями, я вас узнал. Так что на самом деле мы убиваем двух зайцев одним выстрелом», — говорит он и дует на чай. «Я хотел поболтать с вами в неформальной обстановке, а заодно решил, что, возможно, смогу продать несколько книг». «Уверен, продадите», — кивает Ибрагим. «Главный констебль Кэтрин Говард очень крутая. Затравленная, но крутая». Я описал ее крепкой, как африканский дуб, в «Приведи доказательства». «И правда, Эндрю», — подтверждает Ибрагим. «Очень меткое сравнение — африканский дуб». «Впрочем, хватит литературы». Говорите, вы меня узнали? Я заинтригован. Пару дней назад вы, кажется, посетили тюрьму Дарвел. Эндрю Эвертон просмотрел список всех посетителей Конни. «Прекрасные крупные планы с камер тюремного видеонаблюдения тоже». «Да?» — уточняет Ибрагим. «Да», — отвечает Эндрю Эвертон. «Вы представились как журналист» Хотя я не смог отыскать в вашей биографии ни малейших намеков на эту профессию. Вы посетили заключенную по имени Конни Джонсон. Это особо жестокая наркобаронша. В настоящее время содержится под стражей за ряд чрезвычайно серьезных преступлений. Вы пробыли с ней около получаса, болтая, я цитирую официальный отчет, «временами оживленно». «Все правильно?» «Ну, я бы употребил слово «наркобаронесса», хотя и не очень разбираюсь в названиях преступных должностей», отвечает Ибрагим. «Все остальное правильно». «Могу ли я узнать, о чем вы говорили с Конни Джонсон?» Ибрагим секунду обдумывает. «А могу ли я спросить, в свою очередь, какое ваше дело?» «Возможно, вам уже известно, что вскоре после вашей беседы мистер Ариф нашли мертво еще одну заключенную — Хизер Гарбат, и что имя Конни было упомянуто в записке, найденной в ее камере. Данное обстоятельство превращает это в мое дело». «И правда, преступление и великолепный писательский стиль — это точно ваше дело», — резюмирует Ибрагим. «Сигару?» Эндрю Эвертон качает головой. Ему чужды вредные привычки. «Конни Джонсон, вероятно, самая опасная женщина, с которой когда-либо приходилось иметь дело моей полиции. Если нам повезет, она будет осуждена и отправлена в тюрьму на очень долгий срок. Если вы каким-нибудь образом поставите это под угрозу, я могу ужасно осложнить вашу жизнь» так что искренне не советую вам этого делать. Однако, если вы в состоянии оказать мне помощь, то я бы настоятельно рекомендовал воспользоваться такой возможностью». «Я понимаю вашу позицию», — отвечает Ибрагим. «Она кристально ясна. Я понимаю, почему вы нравитесь людям и почему вы главный констебль». В Америке иногда выбирают начальников полиции голосованием, Вы знали об этом? Это одна из многих характерн... Короче, я намерен очень вежливо спросить вас еще раз, прерывает Эндрю Эвертон. Почему вы навещали Конни Джонсон и о чем вы с ней говорили? Ибрагим барабанит пальцами по подлокотнику дивана. Вы ставите меня в затруднительное положение, Эндрю. Могу ли я по-прежнему называть вас Эндрю? Эндрю Эвертон кивает и делает глоток чая. «Видите ли, как только у меня появляется клиент, — признается Ибрагим, — то все, о чем мы с ним говорим, подпадает под действие закона о конфиденциальности информации, полученной от пациентов. «Она ваша клиентка? — спрашивает Эндрю Эвертон. «В том-то все и дело», — отвечает Ибрагим. Хотя в начале разговора она ею не была, но к концу разговора она ею стала. Итак, к чему же это нас подводит? Имею ли я право рассказать вам, о чем с ней говорил или нет? Действует ли конфиденциальность, так сказать, в ретроспективе? Щекотливый вопрос Эндрю, не так ли? «Щекотливый», — кивает Эндрю. «Позвольте мне подумать, смогу ли я помочь вам с этой дилеммой». «Вы ужасно добры», — констатирует Ибрагим. «Джентльмен, с которым вы сидели во время чтений», — продолжает Эндрю Эвертон. «Рон», — подсказывает Ибрагим. «Его я тоже видел по телевизору», — сообщает Эндрю Эвертон. «Так что знаю, что вы с ним друзья». Вы, как и я, наверняка заметили, что сегодня вокруг него витал резкий дух марихуаны. «Поверю вам на слово», — отвечает Ибрагим, — «а трона всегда чем-нибудь пахнет». Кроме того, очевидно, вы знаете, что обнаружение марихуаны как моей полиции, так и большинством других подразделений непропорционально часто приходится на молодых чернокожих мужчин. Это проблема, которую я пытаюсь решить последние несколько лет с переменным и далеко недостаточным успехом. Так что, поверьте на слово, если я санкционирую поиск наркотиков у старого белого мужчины, то это может радикально улучшить мою статистику. Я могу прислать полицейский наряд в квартиру Рона буквально в течение часа. «О, Господи!» — восклицает Ибрагим. «Как у вас все прямолинейно?» «Понравится ли Рону, если команда сотрудников полиции пороется в его нижнем белье?» «Не думаю, что это вообще может кому-то понравиться», — отвечает Ибрагим. «И меньше всего самим полицейским. Кроме того, полагаю, вы на такое не решитесь. Рон устроит скандал, и мы все тут же окажемся возле него» чтобы попасть на фотографии. Я мог бы даже заинтересовать нашего друга Майка Векхарна. По-моему, все выйдет слишком ярко и непредсказуемо». Эндрю Эвертон не желает сдаваться. «А как насчет других ваших друзей? Я имею в виду дам. Вы от Джойс и Элизабет? Возможно, вас не волнует, что вас допрашивает главный констебль». И даже Рон легко это сможет пережить. Но две пожилые женщины. Как, по-вашему, они отреагируют на допрос? Поскольку если не будет другого выхода, то я точно это сделаю». Ибрагим смеется. «Желаю успехов, Эндрю. Передам Элизабет ваши слова. Пусть она посмеется. Из всех здешних орешков, которые можно расколоть, Я самый легкий, уверяю вас. Мне нужна ваша помощь, Ибрагим, признается Эндрю Эвертон. Ибрагим наклоняется вперед. Главный констебль Эндрю, я понимаю, все это выглядит так, будто я чиню препятствия. В самом деле понимаю, и временами со мной бывает очень трудно. Непреклонный, как меня раньше описывали. Я не стану рассказывать вам, о чем говорил с Конни Джонсон, и оценив ситуацию со всех сторон, я вполне уверен, что вы не особо в состоянии заставить меня это сделать. Но могу заверить, что в разговоре не было ничего такого, что могло бы вас заинтересовать, и ничего такого, о чем вам следовало бы беспокоиться. Виновно, Конни Джонсон, или нет, это решать суду. «Имеет ли она отношение к смерти Хизер Гарбат? Очень сомневаюсь. Но я могу прямо заверить вас, что моя болтовня с ней, по крайней мере, была вполне невинной. Когда вы встречаетесь с ней в следующий раз?» «Я пока не строил планы», — отвечает Ибрагим. Эндрю Эвертон кивает. «Он не совсем понимает, что делать дальше». Однако в чем он уверен точно, так это в том, что Ибрагим Ариф только что ему солгал.